Часть вторая. Глава первая. Со стороны могло показаться, что сарай, где находятся драконы, горит. Струйки беловато-серого дыма просачивались изо всех щелей. «Скорее, поторопись!» Мимо герцога пронеслись слуги с ведрами. «Не ровен, час полыхнет! На крыше перекинется вовек непотушим!» Вокруг моментально собрались зеваки. В основном местные, хотя Раймон заметил несколько солдат из охраны королевы. Они толкались, размахивали руками, возбужденно обсуждая происшествие. Монстры, будь они неладны, угорели бы и дело с концом. И не мечтаю, они подохнутых герцог новых заимеют. Вот что они ему сдались, живут же другие как-то без этих чудищ. Так то другие, а то мы, рассудительно заметил кто-то. Драконы у нас испокон веков были, границы защищали. Толк-то границы. Это да, будь у меня драконы, я б давно соседей захватила, а так баловство одно. Дальше Раймон не стал слушать. Растолкал зевак, не скупясь на подзатыльнике, и распахнул дверь сарая. Ахи и ругань за спиной возвестили о том, что любопытствующих поубавилось. Многие предпочли ретироваться, опасаясь, что монстры выскочат. Дым повалил сильнее, окутав высокую фигуру повелителя драконов Не обращая внимания на возгласы за спиной, герцог шагнул внутрь. Густой дым не был помехой, повелитель драконов моргнул, зрачки моментально сузились, позволяя видеть в белесой пелене так же четко, как и при солнечном свете. Драконы волновались. Они стояли, нервно переступая с лапы на лапу, и с пасти вылетали язычки пламени. «А ну, тише!» — приказал Раймон. «Мрак, что случилось?» «Ну, наконец-то!» Черный дракон шумно выдохнул, белые клубы дыма вылетели из ноздрей. «Вихрь! Взгляни на него!» Герцог подошел к дракону, прибывшему вместе с королевой, и выругался. Огромный монстр едва стоял на ногах. Худой, с тусклой шкурой, погасшим взглядом он выглядел ужасно. «Вихрь!» — Раймон окликнул его. Зверь с трудом поднял голову и сразу уткнулся носом в подстилку из соломы. Герцог погладил дракона. Тот тяжело вздохнул. Чешуйки обламывались под пальцами, с тихим шелестом падая вниз. В бессильном гневе герцог скрипнул зубами. Судя по всему, вихрю досталось ещё больше, чем казалось на первый взгляд. «Тебе не стоило отпускать его с этой ведьмой!» Мрак с укором смотрел на повелителя. «Её злоба убивает!» Раймон кивнул. Драконы всегда хорошо улавливали чувства тех, кого охраняли по приказу повелителя. «Этого больше не повторится», — пообещал он. «А сейчас извини, мне надо заняться вихрем». Он зашел к дракону в стойло, обнял, прижался лбом к мощной шее и закрыл глаза, сосредотачиваясь. Где-то внутри всколыхнулась сила. Подпитываемая гневом на королеву, она устремилась через ладони повелителя к его дракону раймон с трудом сдерживал ее, позволяя перетекать к монстру тоненькой струйкой. Переизбыток мог убить белоснежного зверя. Он не знал, сколько стоял так. Время перестало существовать, как и весь мир вокруг. Наконец вихрь вздохнул, шея расслабилась, дракон медленно переступил с лапы на лапу. раймон тяжело дыша, прислонился к стене. От усталости голова кружилась, а руки подрагивали. Вихрь виновато взглянул на повелителя. «Извини» прошелестело в голове, дракон шумно выдохнул. «Не трать силы зря». Герцог с трудом улыбнулся. «Главное, что мы успели вовремя». «А могли бы обойтись и без этого?» — вмешался мрак, нервно подергивая хвостом. По сравнению с другими драконами, Раймон слышал его мысли очень хорошо. «Ты же знаешь, что королеву обязан сопровождать кто-то из вас», — попытался оправдаться герцог. «Не думаю, что король расстроится, если на его жену нападут разбойники. Да и сама она вполне может получить удовольствие». Дракон глумливо оскалился. Герцог с укором покачал головой. «Тебе не следует говорить такое». «Почему? Все равно кроме тебя никто не услышит». Мрак завозился, подогнул лапы, вытянул хвост, устраиваясь поудобнее. «И ты этим пользуешься?» хмыкнул герцог. «Не без этого. Как поживает женщина с золотыми волосами?» Алые глаза дракона сверкнули. Улыбка сползла с лица Раймона, он нахмурился. «Не думаю, что это тебя касается». «Меня касается всё, что связано с тобой. Ты повелитель, и драконы чувствуют всё, что происходит у тебя в душе». «И что же чувствуешь ты?» «Злость, непонятный страх, вожделение. У тебя давно не было женщины». «Мрак!» — предостерегающий воскликнул герцог. «Ты становишься раздражительным. Это всё от воздержания». Остальные драконы согласно зафыркали. раймон скривился. Не хватало ещё обсуждать свои чувства с чешуйчатыми монстрами. «Ладно, мне пора». Он направился к двери. «Повелитель пойдёт к златоволосой женщине?» — поинтересовался вихрь. «Вряд ли», — мрак демонстративно зевнул. «Для этого он слишком благороден». «Я всё слышу», — предупредил Раймонд. «Ну и хорошо. Может, это сподвигнет тебя поступить правильно». «И как же, по-твоему, правильно?» — поинтересовался герцог. «Соблазни её!» Мрак облизнулся и прикрыл глаза в предвкушении. «Она ждёт этого!» раймон покачал головой. «Нет!» «Зря! Она красивая!» Тихо выдохнул проблеск. Мрак раскохотался. «Да у тебя соперник, повелитель! Смотри, не упусти свой шанс!» Остальные зафыркали, выражая одобрение. Даже вихрь приободрился и попытался расправить крылья. «Тише!» — прикрикнул на них Раймон. «А то спалите сарай и будете ночевать под открытым небом!» «Наконец-то!» «О, да! А что, так можно было?» Последним вмешался проблеск. Он оживился и внимательно посмотрел на стропила, прикидывая, откуда лучше поджигать. «На сапоги пущу!» — предупредил его Раймон. Дракон с Никой обиженно отвернулся. Герцог потянулся к двери, намереваясь всё-таки покинуть сарай. «Повелитель!» – окликнул его мрак. «Что?» «Не отказывай себе в удовольствии!» Герцог покачал головой и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Во дворе никого не было. Зрители или разошлись сами, или, что вероятнее, их разогнали стражники. Вот ещё одна проблема – примирить местных жителей и солдат. Найдутся те, кто, желая расквитаться за поражение армии Лорда Скайя, будут провоцировать драки. Да, в ближайшее время местный целитель будет загружен работой. Сбитые костяшки, сломанные носы, выбитые зубы. И это было меньше из проблем. Земли Лорда Скайя разорены, и зимой может начаться голод, который приведет к бунтам. Следовало избежать этого любой ценой. Размышляя о мерах, которые можно было предпринять, герцог не заметил, как над башней появился голубь. Покружив, он безошибочно сел на плечо повелителя драконов Магический вестник. Не ожидая ничего хорошего, Раймон осторожно снял птицу с плеча, отвязал слабкий свиток. Голубь растаял в воздухе. Герцог развернул послание, пробежался по строкам и тяжело вздохнул. Танатские купцы до сих пор ждали ответа, но Раймон даже приблизительно не мог сказать, когда сможет завершить сделку. Мелькнула мысль отправить в Танат Гарреттон, но герцог прогнал ее. Можно сентиментально относиться к другу детства, но это не должно затуманивать разум. Гаррет Групп самонадеян, и единственное, чего он добьется, настроит против себя деловых партнеров. Маркис Ламарк, глава гильдии оружейников, только и ждет повод, чтобы разорвать договоренности и прибрать к рукам всю торговлю. В танат нужно ехать самому. На мраке поездка займет дня 3 раймон с трудом подавил в себе желание оседлать дракона и умчаться, оставив за спиной все проблемы. Во-первых, не стоило показывать партнёрам свою явную заинтересованность сделкой, а во-вторых, следовало признаться самому себе, он не мог оставить Анну. Раймон не помнил момент, когда стал называть золотоволосую красавицу по имени. Кажется, так было всегда с того самого момента, когда он вошёл в башню и увидел в дрожащих руках магическое заклинание. Как она боялась. Это был не страх перед неизвестностью, нет. Леди Скай прекрасно знала, чего ожидать от победителей, и страшилось насилие больше, чем смерти. Да, она до сих пор вздрагивала от каждого его прикосновения. Раймон сжал кулаки, чувствуя непреодолимое желание ворваться к лорду Пауэрли, потребовать воскресить Джонатана Скайя, чтобы лично еще раз убить его. Задушить, вырвать сердце, четвертовать. На этом фантазии истощилась. Раймон никогда не понимал развлечения созерцать казни и старался избегать ратушной площади в дни свершения правосудия. Погруженный в раздумья, он направился к замку. Легкое, словно невзначай касание ладони, заставило очнуться. Раймон вздрогнул и обернулся. Невысокая женщина спустилась с крыльца и направилась к замковой часовне. Лица, прошедшей мимо, герцог не видел. Уверенная в том, что мужчина примет приглашение, она не оглядывалась. Понимая, от кого оно исходит, герцог проводил таинственную женщину пристальным взглядом, потом пожал плечами и устремился следом. Надо было раз и навсегда покончить с этой игрой. В церкви никого не было. Небольшое помещение, украшенное двумя витражами, по традиции изображавшими небесное царство всеединого. Розы, облака и золотоволосые ангелы с аквамариновыми глазами. Раймон усмехнулся. Похоже, все вокруг отныне будет наводить на мысли о леди Скай. Осенив себя знамением Всеблагого, он направился к алтарю, за которым располагалась комната служителя, единственное место, где можно было укрыться от любопытных глаз. Он не ошибся. В комнате стояли две женщины. Ваше Величество. Герцог поклонился, безошибочно узнав королеву. Второй была посланница Гарьярда, которая и привела его к своей госпоже. «Белль, выйди и закрой дверь», — потребовала Мария, снимая с головы капюшон. Гарьярда многозначительно улыбнулась и послушно направилась к выходу, но Раймонд преградил ей путь. «Не думаю, что нам уместно оставаться наедине, Ваше Величество», — с нажимом произнёс он. «Вы замужем, я вот-вот вступлю в брак. К чему нам лишние слухи?» Белль беспомощно оглянулась на королеву. Та пожала плечами. «С каких пор вас заботят слухи?» — южный акцент стал заметным. «С тех самых пор, когда вы стали настаивать на встречах наедине. Боюсь, они нанесут непоправимый урон моей репутации». Раймон явно насмехался. Мария вспыхнула. «Не беспокойтесь, от вашей репутации давно ничего не осталось», — прошипела она. «Поэтому вы и пригласили меня сюда, по-матерински отчитать». Гарьярда охнула и с испугом взглянула на королеву. Тёмные глаза Марии зло сверкали, а и без того бледное лицо побелело от гнева ещё больше. «Я не намного старше вас, герцог, и не гожусь вам в матери!» «О нет», — покладисто согласился он, — «упаси всеединой. Ну вот мачеха из вас отменная». «На что вы намекаете?» От ярости королева тяжело дышала. Грудь вздымалась, она стиснула спинку стула так, что дерево затрещало. «На то, что мы находимся в земном доме всеединого, он не слишком жалует подобные тайные встречи. Кстати, как вам удалось договориться с служителями здешней часовни?» «Неважно!» — Мария отмахнулась, явно не желая продолжать скользкую тему. «Значит, лорд Пауэрли!» — кивнул герцог. «Конечно, какой служитель откажет исповеднику и ее величество? Так что же вы хотели мне сказать?» Мария зло взглянула на Гарьярду. «Ваше величество, герцог прав!» — пролепетала девушка. «Вам не стоит встречаться с мужчинами без сопровождения!» Королева сжала губы, но промолчала. гарярда шмыгнула носом. Раймонд понимал, что девушке потом достанется, но ничего не мог поделать. Остаться с королевой наедине было равносильно тому, чтобы положить голову на плаху. «Моё предложение всё ещё в силе», — ровно произнесла королева, ни на кого не глядя. Герцог криво усмехнулся. «Мой ответ тоже. На этом всё». Мария покачала головой взволнованно прошлась по комнате, не обращая внимания на гарярду вплотную приблизилась к повелителю драконов. «Что вы хотите, герцог?» — прошептала она. «Простите?» «Что вы хотите за ту услугу, которую окажете мне?» Раймон улыбнулся и сделал несколько шагов, отстраняясь от настырной мачехи. «Ваше Величество!» Его голос звучал обманчиво мягко. «Наверное, мы немного не поняли друг друга. Вы ничего мне не подарите, потому что я не собираюсь оказывать вам никаких услуг». «Вот как!» — вскинулась королева. «Посмотрим, что на это скажет его Величество!» «Вы собираетесь рассказать ему о нашем разговоре?» Раймон приподнял бровь. «Крайне опрометчиво с вашей стороны». Мария шумно выдохнула, понимая, что ее загнали в угол. Герцог улыбнулся, правда, глаза оставались холодными. «Послушайтесь моего совета, Ваше Величество. Посвятите себя служению всеединому. Любой монастырь...» «Замолчите!» — приказала она, топнув ногой. «Я никогда, слышите, никогда не приму постриг!» «Как вам будет угодно!» Раймон поклонился, давая понять, что разговор окончен. «Я не давала позволения уйти, герцог!» — одернула его королева. «Я и не спрашивал». Повелитель драконов спокойно перешагнул порог и плотно закрыл за собой дверь. «Ты ещё пожалеешь!» — донеслось вслед. Раймон усмехнулся и, ещё раз осенив себя знаком Всеблагово, покинул часовню. «А, вот ты где!» — невесть, откуда появившийся Гаррет, окликнул его. Пришлось остановиться. вдруг подошёл и озадаченно взглянул на храмовые двери. «Думал ты с драконами. Что тебе понадобилось в часовне? Решил осмотреть поле битвы до её начала?» Он глумливо усмехнулся и ткнул герцога в бок. «Что-то вроде этого», — кивнул Раймон. Болтливый друг детства, последний, кому следовало рассказывать о встрече с королевой. «Ты меня искал?» «А-а. Не могу придумать, как разместить всех солдат. Казарма переполнена, во дворе давно нет места для палаток. Хотел направить часть ребят туда», — Гаррет кивнул головой в сторону двери, предназначенных для слуг. «Но твоя пленница против». «Она не пленница, моя невеста и хозяйка этого замка», — поправил его Раймон. «Угу». И именно поэтому везде появляется в сопровождении стражи, чтобы не сбежала от своего счастья. Я пожелал, чтобы Анну сопровождали мои люди, чтобы оградить её от грубиянов. Типа меня? Усмехнулся Гаррет. А ты грубил ей? Пришлось. Она запретила мне размещать людей во внутреннем дворе. И она права. Слишком уж много посторонних в замке. Да? И куда же мне девать всех? Если некуда, усили караулы, приказал герцог. Никому от этого хуже не будет. Ты серьёзно? Изумился друг. «Вполне. В замке слишком много людей, а я не желаю непоправимых случайностей. И предупреди всех, чтобы без глупостей». «Да, милорд», — Гарретт поклонился.